Глава двадцать 27. «Черт побери, что происходит? спросила Харпер. Ричард покачал головой. Не могу произнести это вслух. Ты решишь, что я окончательно спятил и отвернешься от меня. Почему я должна решить, что ты спятил? Расскажи. Не могу. Пока что это лишь карточный домик, и ты разрушишь его одним дуновением. Его может разрушить кто угодно. Так что ты должна увидеть все собственными глазами. Проклятие, я сам должен увидеть все собственными глазами. Но я хочу, чтобы ты была рядом при задержании. При каком еще задержании, расскажи же мне? Ричард снова покачал головой. Где твоя машина? На стоянке. Пошли. Все время службы в армии подъем для Риты Семеки происходил ровно в 6 часов утра, и она сохранила эту привычку в новой гражданской жизни. И Из 24 часов она спала в сутки 6, с полуночи до 6:00 утра, то есть четверть своей жизни. А потом просыпалась, чтобы столкнуться лицом к лицу с оставшимися тремя четвертями. Бесконечная череда пустых дней. Поздняя осень в саду делать нечего. Зимой в этих местах слишком холодно, и молодые растения не выдержат морозов. Поэтому все посадки приходятся на весну, а прополка и обрезание завершились еще в конце лета. Половину осени и зиму двери дома оставались запертыми, и Рита не выходила на улицу. Сегодня она решила поработать над Бахом, отточить до совершенства трехголосные инвенции. Рита обожала их. Ей очень нравилось, как музыка двигалась вперед безукоризненно, логически до тех пор, пока не завершалась с тем, с чего начиналась, подобно лестнице Мариса Эшера, которая вела вверх и вверх до самого основания. Восхитительно. Но это были очень сложные пьесы. Рита исполняла их медленно. В первую очередь она запоминала нужные ноты, затем оттачивала артикуляцию, потом работала над интонацией и в самую последнюю очередь отрабатывала темп. Нет ничего хуже, чем исполнять Баха быстро и плохо. Приняв душ, Рита оделась в спальне. Сделала она это быстро, потому что в доме было прохладно. На северо-западе осень бывает сырой и промозглой, но сегодня небо расчистилось. Выглянув в окно, Рита увидела на востоке первые лучи рассвета, рассекавшие небо спицами из полированной стали. Она решила, что день будет облачный, но с проглядывающим изредка солнцем. Такой Каких ей уже пришлось пережить много. Не хороший, не плохой, но терпимый. Задержавшись на мгновение в подземном коридоре, Харпер провела Ричара к лифту, и они вышли на улицу. Прошли ёжись от холода к ее машине, крохотной двухместной модели желтого цвета. Ричард мысленно отметил, что видит эту машину впервые. Харпер отперла дверь, Ричард нагнул голову и сложился пополам, чтобы поместиться в салоне. Недовольно посмотрев на него, Харпер бросила ему на колени свою сумку и села за руль. Внутри было очень тесно, и она, переключая передачи, задела своим локтем локоть Ричера. Как ты собираешься попасть в Портленд? «Придется лететь обычным авиарейсом, езжай в национальный аэропорт. У тебя кредитные карточки с собой? Харпер покачала головой. На всех перерасход они нигде не принимаются. Все? Я сейчас на мели» пояснил Харпер. Ричард промолчал. А ты? Я всегда на мели. Пятая трехголосная инвенция Баха считается самой сложной из всего опуса, но Рита Симека любила ее больше всего на свете. Она полностью зависела от эмоционального настроя, который задавался мозгом и проходил через плечи и руки к пальцам. Эмоциональный настрой должен быть причудливым, но в то же время уверенным. Все произведение представляет собой очаровательную безделушку, и эмоциональный настрой должен передавать это. Но для того, чтобы иметь возможность развиваться дальше, звучать, инвенция должна очень серьезно. Она должна быть безукоризненно отточенной, но одновременно сумасбродной. В глубине души Рита считала, что Бах был немножко сумасшедший. Помогал рояль. Он звучал достаточно громко и вместе с тем нежно и изящно. Рита дважды исполнила произведение от начала до конца в замедленном темпе и испытала удовлетворение от услышанного. Она решила поиграть еще три часа, затем сделать перерыв, пообедать и заняться домашними делами. Насчет вечера Рита еще не определилась. Может быть, надо будет поиграть еще немного. Ты занимаешь наблюдательный пост заранее, так чтобы успеть до смены дежурств в 8 часов утра. Ты внимательно следишь за обстановкой. Все происходит в точности так же, как вчера. Агент Бюро не спит, но он уже потерял бдительность. Появляется Краун с непрогретым двигателем. Машина останавливаются бок о бок. Бьюик заводится, Краун разворачивается, Бьюик спускается вниз по склону, Crown ползет вперед и занимает освободившееся место. Двигатель замирает, полицейский поворачивает голову. Сползает вниз Начинается его последнее дежурство в качестве сотрудника правоохранительных органов. После того, что произойдет сегодня, этому парню не доверят регулировать дорожное движение на Северном полюсе. Так как же мы попадем в Портленд? снова спросила Харпер. Ричард ответил не сразу. Вот как. Раскрыв ее сумочку, он достал сотовый телефон, закрыл глаза, вспомнил, как сидел на кухне у Джоди и набирал номер вспомнил драгоценную последовательность цифр медленно нажал кнопки моля бога о том чтобы не ошибиться ему ответили низкий голос слегка запыхавшийся говорит полковник Джон тренд тренд это Ричард. вы меня по-прежнему любите в чем дело мне нужен самолет с авиабазы эндрюс до портленда штат орегон «Когда?» прямо сейчас немедленно вы шутите Нет, мы уже на пути в Эндрюс. Будем там через полчаса. Небольшая пауза. С Эндрюс в Портленд, штат Орегон, переспросил Тренд. Да. Как быстро вам нужно туда добраться? Как можно быстрее. Опять пауза. Хорошо, сказал Тренд. В телефоне послышались гудки. Ричард закрыл аппарат. Он тебе поможет? спросил Харпер. Ричард кивнул. Он передо мной в долгу, так что поехали. Отпустив педаль сцепления, Харпер выехала со стоянки. Крошечную машину здорово тряхнула на лежачих полицейских. Проехав мимо часового ФБР, Харпер нажала на газ и пронеслась мимо первого контрольно-пропускного поста морской пехоты. Ричард успел краем глаза разглядеть повернутые вслед головы, удивленные лица под зелеными касками. "Так в чем же дело?" спросила Харпер. Правда и ложь, ответил Ричард. А также средства, мотив и возможность. «Святая троица правоохранительных органов, Три из трех. это уже что-то верно. Я не могу увидеть и одного из трех», — раздраженно заметила Харпер. В чем ключ? Машина быстро промчалась мимо второго контрольно-пропускного поста. Ее проводили взглядом другие удивленные лица подкасками. Надо собрать воедино разрозненные кусочки, сказал Ричард. На самом деле нам известно все, что нужно. Кое-что из этого нам уже известно на протяжении многих дней, но мы все испортили, Харпер. Страшные ошибки и ложные предположения. Развернувшись на развилке, Харпер поехала на север по I-95. Движение было плотным. Сюда докатилась волна утреннего часа пик в Вашингтоне. Харпер, перестроившись в левый ряд, вынуждена была нажимать на тормоза, так как полоса была занята медленно ползущими машинами. "Проклятие", выругался Ричард. "Не тревожся, семья охраняют как и всех остальных женщин. Недостаточно хорошо. Успокоюсь я только тогда, когда мы сами туда прибудем. Мы имеем дело с очень хитрым преступником". Кивнув, Харпер принялась метаться вправо и влево, выискивая самую быстро движущуюся полосу. Везде машины едва тащились. Харпер сбросила скорость с 40 до 30 миль в час, затем до 20. Ты достаешь полевой бинокль и следишь, как полицейский наносит первый визит по малой нужде. Он просидел в машине час, подтягивая привезенный в термосе кофе. Теперь ему необходимо удалить жидкость из организма. Открывается передняя левая дверца, полицейский разворачивается на сиденье, опускает ноги на землю и встает. Все его мышцы затекли без движения. Он потягивается, держась для равновесия за крышу машины. Закрывает дверцу и направляется по дорожке, поднимается наверх. Ты видишь, как он заходит на крыльцо, берется рукой за шнурок колокольчика, отходит от двери и ждет. Семьяку ты не видишь, угол зрения не тот. Но полицейский кивает, улыбается и заходит в дом. Ты не опускаешь бинокль, и спустя 3-4 минуты полицейский снова появляется на крыльце. Оборачивается, что-то говорит, затем спускается вниз. Проходит по дорожке, обходит капот машины. Садится за руль, рессоры прогибаются, дверца закрывается. Полицейский откидывается назад, поворачивает голову, он наблюдает Метнув крошечную машину вправо Харпер выехала на обочину. Увеличила скорость до 30-35 миль в час, обгоняя по внешней полосе застывший поток транспорта. Слева проплывали здоровенные шестиосные фуры, чьи колёса были высотой с автомобиль. Что за ошибки, спросила Харпер. Что за ложные предположения? Очень любопытные, учитывая данные обстоятельства, но в этом не только наша вина, хотя и мы заглотили крупную ложь. Какую ложь? Крупную, очаровательную, захватывающую ложь, сказал Ричард. Настолько крупную и бросающуюся в глаза, что никто ее не распознал. После ухода полицейского Рита Семеко осталась стоять у двери, очщённо дыша и пытаясь расслабиться. Весь день он приходил и уходил, приходил и уходил. Это не позволяло ей сосредоточиться. Для того, чтобы исполнять музыку должным образом, необходимо погрузиться в своеобразный транс. А этот проклятый глупый фараон постоянно все портил. Сев за взорояли, Рита снова исполнила инвенцию 10 раз, 15, 20, от начала и до конца. Все ноты она брала правильно, но это было не главное. В чем тут смысл? Где эмоциональное содержание, идея? Рита решила, что в целом ей удалось достичь определенного совершенства. Она улыбнулась, увидела свое отражение в крышке рояля и улыбнулась снова. Прогресс на лицо. Теперь надо оттачивать скорость исполнения, но ни в коем случае не переусердствовать. Рита предпочитала, чтобы Баха исполняли медленно. Ускорение темпа делает его произведения чересчур банальными, хотя в основе своей они действительно простые. Однако, на ее взгляд, Бах специально так задумал. Он сознательно писал простую музыку, которая прямо-таки напрашивается, чтобы ее исполняли с большой торжественностью. Встав, Рита потянулась, закрыла крышку клавиатуры и вышла в коридор. Следующей проблемой будет обед. Ей придется заставлять себя глотать пищу. Возможно, с той же самой проблемой сталкиваются все одинокие люди. Трапеза в полном одиночестве не доставляет особого удовольствия. Тут Рита заметила в коридоре на паркете следы отпечатки больших грязных ног. Этот чертов фараон опять он устроил тут свинарник. Рита печально взирала на грязь, и тут зазвонил звонок. Этот идиот снова вернулся. Что с ним случилось? Он начисто разучился управлять своим мочевым пузырем. Обойдя отпечатки грязных ног, Рита открыла дверь. "Нет", сказала она. "Что?" Нет, я не позволю вам воспользоваться туалетом. Я уже устала от вас. Мисс, мне очень нужно, сказал полицейский. Мы ведь договаривались. Обстоятельства изменились, отрезала Рита. Я больше не хочу, чтобы вы заходили ко мне в дом. Это просто вздор какой-то. Вы меня с ума сведете». Я должен быть здесь. Это какой-то вздор, повторил Рита. Мне не нужна ваша защита. Уходите отсюда, хорошо? Она решительно закрыла дверь. Заперла ее на замок и вернулась на кухню, очищённа дыша. Полицейский не входит в дом. Ты внимательно следишь за ним. Он остается стоять на крыльце обескураженный. Затем его охватывает недовольство. Ты видишь это по его движениям. Он что-то говорит, подавшись назад, словно защищаясь. И тут, судя по всему, дверь закрывается у него перед носом, потому что он резко отступает назад. Какое-то время стоит на месте, уставившись перед собой, затем спускается с крыльца. Через 20 секунд после того, как поднялся. Что все это значит? Полицейский обходит капот своей машины и открывает дверцу, садится на сиденье, но не забирается в салон. Он сидит боком, поставив ноги на землю. Протягивает руку и берет микрофон. Полминуты держит его в руке, задумчиво рассматривая, затем кладет на место. Полицейский не станет докладывать сержанту. Сэрра она больше не пускает меня в дом пописать. Итак, что он предпримет и как это скажется на твоем плане? До авиабазы Эндрюса они доехали, двигаясь в основном по обочине, выезжая в случае необходимости в правый ряд. Сама база явилась оазисом спокойствия. С прошлого раза почти ничего не изменилось. В воздухе висел вертолет, но он был достаточно далеко и шум его не был слышен. Тренс связался с контрольно-пропускным постом и назвал фамилию Ричера. Это было очевидно, потому что часовой ждал их. Подняв шлагбаум, он предложил поставить машину у здания транспортного отдела морской пехоты и справиться внутри. Поставив свою крошечную желтую машину рядом с четырьмя «Шевроле» защитного цвета, Харпер заглушила двигатель. Догнала Ричера, который уже поднимался на крыльцо. Капрал, бросив на Харпер удивленный взгляд, передал их сержанту. Тот, бросив на Харпер удивленный взгляд, передал их с встречером капитану. Капитан, бросив на Харпер удивленный взгляд, сказал, что новый транспортный «Боинг», совершающий испытательный полет, отправится вместо Сан-Диего в Портленд. Сказал, что самолет может их подбросить, добавил, что они, скорее всего, будут на борту единственными пассажирами и наконец сообщил, что вылет через три часа. Через три часа переспросил Ричард Портленд гражданский аэропорт объяснил капитан. В нем плотный график посадок и взлетов». Ричард молчал. Капитан пожал плечами. Это все, чего смог добиться полковник?